Глава 14. Очередной переезд. До утра ещё оставалось много времени. В данный момент полночь, и жизнь в мешке находится в самом разгаре. Дела о поездке, торговле, охоте и так далее, мне и самому в магазин заглянуть не помешает. Вот с этого я, пожалуй, и начну. Поиздержался что-то за последнее время, холява закончилась, так что пора пополнять свой боеприпас. И наушники с плащом главное не забыть. Елинуеву, тут о ценём только. Да, всё-таки в очередной раз откажусь от этого девайса, но всё остальное уже требует пополнения. Торговых точек в этом форте находилось аж 4. Вот в какой лучше пойти? Уте водитель информацию не предоставлял. Если гостиницы имели краткий обзор цен, то здесь и тайна под семью печатями. Придётся походу выяснять. Накинув спортивный костюм, я отправился в Люди. Жизнь вокруг реально кипела. Пхлотало и женского населения, не тех, что работали в заведениях развлекательного типа, но и обыкновенных жительниц. Все вооружены, вообще все. И вот что самое странное, никто друг друга не стреляет. Такое на территории любого форта сразу виселится, даже разбираться не станут, особенно если выстрел с летальным исходом. Не будет ни адвоката, ни суда. И вот на это мероприятие я подписался с бесом. Только впоследствии удалось разобраться в этом вопросе более подробно, и больше я на такое не подпишусь. Однако за пределами фортов можно вытворять всё, что только душе угодно. Но люди всюду остаются одинаковыми, и информация тебе пойдёт гулять по всему мешку, и уж тем более, если с тобой нельзя иметь дела. Колокольчик звякнул над головой тем самым оповестив продавца о посетителе. Тот сразу же появился из-под сопки. Что интересует? сразу поинтересовался он. Да мне бы наушники активные и патронов двенадцатого скортечью. А, и пару сотен девятки и СП-6. Перечислил я свой запрос. Наушники какие? тут же задал вопрос он. А есть, чтобы в уши вставлялись, уточнил я. Всякие есть, пожал плечами тот и выложил передо мной несколько коробочек. Выбирайте. «Ну, а вы что бы посоветовали?» Я поднял на него умаляющий взгляд. «Вот у этих связь лучше держит», — кнул он пальцев в одни. «Эти шум лучше гасят». «Во, эти давай», — улыбнулся я, когда тот озвучил нужную для меня характеристику. «Но воду не очень любят», — тут же добавил он. «Я бы вот эти рассмотрел, но у них цен не кусается». «Сколько?» — поинтересовался я. «Ну, что-то около трех сотен». — ответил он. — Если будете брать, я уточню. — Ого! — округлил я глаза. — Ну, а как? — пожал плечами в ответ он. — Вещь редкая, так что вот. — Понятно, — кивнул я. — А прицел с функцией тепловизора сколько будет стоить? — О-о-о! — затянул он. — Это вообще эксклюзивный товар. Вряд ли вообще в нашем форте найдете, но можно заказать. Только сами понимаете, доставка может затянуться. «Ну, предположительно, сколько такое будет стоить?» Все же решил выяснить я. «А двух тысяч, и это самый простенький», ошарашил меня ответом продавец. «Но точность у него, сами понимаете, какая. Да и надежность вопроса вызывает». «Да уж», – почесал я макушку. «А вы можете наушники вот эти отложить?» «Я не думаю, что их захотят купить в ближайшее время», – уклонился от прямого обещания торговец. Благодарю. Ивнул я и покинул магазин, так и не выяснив, сколько будут стоить патроны. Хотел было вначале вернуться, но махнул рукой. Скорее всего, такса будет одинаково во всех фортах. Но в случае чего всегда можно вернуться, да и ходить здесь не так далеко. В отличие от всех остальных фортов, в которых я бывал до этого, настоящий имел уличное освещение. По крайней мере, в центральной своей части это выглядело довольно неплохо. Сравнил ценник в оставшихся трёх, я убедился, что они во многом договорные. Мало того, они даже товар с одного на другой могли перекинуть. Очень удобно, но как-то ломает такое понятие, как конкуренция. Хотя, может быть, это вообще сеть, но названия вроде разные. В общем, наушники я взял, также выложил десятку за патроны к Валу и полтинник за двенадцатый. Рюкзак потяжелел, а счёт похудел. Теперь его остаток составлял что-то около восьми сотен камней. Учитывая то, что в начале я имел всего сотню, и этого считалось достаточно для подъёма, то и сейчас я всё ещё сказочно богат. Опять-таки, самые выгодные вложения могут быть только в себя. Так. Теперь вернёмся к делам насущным. Пора бы выяснить, кто такой Козырь. Очень плохо, что на данный момент это единственная ниточка, а хотелось бы ещё. И снова я задался вопросом, а как это выяснить? Из всех знакомых Форти только Без и управляющая публичным домом. Первый наверняка уже свалил, а вот с последним общаться очень дорого. Пойти, что ли, по киношному так у бармена спросить, идея показалась мне забавной и только, но ноги сами принесли меня в бар. В убежище было довольно шумно. На часах половина второго ночи, и для многих обед только начался. Даже у барной стойки все стулья заняты. Но я уже никуда не спешил и спокойно занял местечко в уголке. Будешь борзеть, я тебе ногу отстрелю. Вместо приветствия произнес кол. «Темного?» «Да, пожалуй», — кивнул я. «Ты извини за прошлый раз, но он реально нарывался». «Я видел», — кивнул тот. «Но мне плевать, все разборки на улице». «Уяснил», — улыбнулся я. «А ты давно здесь живешь?» «Около десяти лет». Криво усмехнулся кол и поставил передо мной литровую кружку. «Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо». Пожал я плечами и, отвернувшись спиной к стойке, стал наблюдать за людьми. Некоторые ели молча, кто-то в полголоса что-то обсуждал. За столиком в углу тройка охотников хохотала, а рядом с ними сидел молчаливый человек и ел суп. Жизнь кипела даже в таком проклятом месте, как мешок. А самое интересное, я ни разу не слышал, чтобы кто-то жаловался. Ну, разве что шлюхи, так у них это на инстинктивном уровне уже. Внимание привлекли три девушки, которые с суровыми лицами тихонько что-то обсуждали. И вроде не модели с обложек, а взгляд притягивает. Был бы я слегка другим по характеру, сейчас точно бы подкатил. Немного подумав, я всё же улыбнулся одной из них, на что она тут же показала мне средний палец. Я не стал бурно реагировать, но и без ответа не оставил, точно так же изобразив неприличный жест. Девушка ухмыльнулась и снова переключила своё внимание на подруг. Скорее освободился стул у стойки, и я на всякий случай уточнил этот момент. Получив тот законное наследство, тут же усадил на него задницу. Пол, а есть что пожевать? Снова завязал я разговор с барменом, который никак не желал выходить на диалог. Ну, а ты сам, как думаешь? кивнул он подбородком в сторону обедающих людей. Да я совсем недавно поел плотно, ответил я. Мне бы орешки там или ещё чего. Плот молча кивнул и через некоторое время выставил на стойку миску с солёным арахисом. Не успел я закинуть себе горсть, Как кто-то обнял меня сзади за шею. "А ты смелый", услышал я насмешливый женский голос у самого уха. "Что хотел?" "Ничего", пожал я плечами, не глядя на собеседницу, просто смотрел. "Типа, как в музее, да?" отпустив меня, поинтересовалась девушка. "Что-то вроде того". С улыбкой поднял я на неё взгляд. "Тебя как звать-то? Всё же знакомство, видимо, состоится". "Пёс", коротко представился я. "Не ликабель", засмеялась она. "Ладно, не злись. «Я Люси». «А ты давно здесь живешь, Люси?» Решил выяснить я. «Смотря что ты имеешь в виду». Пожала она плечами. «В мешке года полтора. В этом форте проездом». «Понятно», вздохнул я. «Тогда извини». «Сейчас не поняла». Удивленно уставилась она на меня. «Что значит извини? По матросил и бросил, получается». «Выходит, что так». Усмехнулся я. «Хотя выпить-то мы вместе можем». «Да уж, пожалуй». Почесала макушку Люси. «Первый раз такого мужика вижу. Ты голубенький, что ли?» «Ха-ха-ха!» Не выдержал я и расхохотался. «Да нет, все куда хуже!» «Да ладно!» Мгновенно оживилась девушка. «Любовь, что ли?» «Похоже на то!» Улыбнулся я. «Вот угораздило же меня!» Прихлопнула она ладонью по стойке. «Ну ладно, пока! Не буду с тобой время терять!» Девушка вернулась к подругам. Она что-то им рассказала, и они засмеялись. Что я хотел найти, сидя вот так за кружкой пива? А ничего, мне так лучше думается. Я и сделал-то всего пару глотков, но вот шум голосов, беготня людей вокруг от чего-то заставили мой мозг работать лучше. Я и в старом мире часто посещал кафе в час пик и катался в метро, чтобы принять важное решение. Бывают люди, которые пишут стихи под шум дождя. Вот не выходит у них ничего, когда солнышко и птички щебечут. А я люблю думать в толпе. Главное самому при этом находиться в покое. Взгляд непревольно переключился на женский столик. Я даже не видел за своими мыслями, что там происходит. Однако для Люси это не осталось незамеченным. Она похлопала ладонью по дивану рядом с собой, и я решил согласиться. Не потому, что вдруг передумал и решил перевести наше знакомство в горизонтальное положение, просто на этот раз я кое-что заметил. Подхватив миску с остатками арахиса и ополовиненную кружку пива, Я проследовал к их столику. Доброй ночи, девчата, поздоровался я с остальными и плюхнулся на автомобильный диван. Я, Пёс, Мара, Нина представились подруги Люси. Я вот поинтересоваться хотел: а что означает ваша нашивка на рукаве? Указал я пальцем на пиковую масть. Это наш клан так называется Пики, ответила за всех Люси. Раньше эмблема иначе выглядела, но у мужиков все мысли вокруг ширинки сразу Так что теперь она выглядит так. А обозначает пику. Я понял. Юнул я. Клан, значит. Ну да. Подключилась к разговору Нина. Мы же все в игре находимся. Вот как подкинул брови я, услышав ещё одну версию, объясняющую существование мешка. Ну ты сам-то прикинь, усмехнулась Мара. Враги? Ты на них опыт набиваешь. Плюшки разные за это дают. Ну и локация сама по себе тоже как в игре выглядит. Оружие кучами на нычках, еда и медикаменты, даже одежда, и всё это появляется время от времени само по себе. Ну, так-то аргумент, согласился я. А как же ощущения? Да всё просто. Мы сейчас лежим где-нибудь в лаборатории, и к мозгам подходят датчики. Тут же нашлось объяснение и для этого случая. А если умирает сознание, то умирает и тело? Может, вы и правы, не стал спорить я. Что значит может? удивилась Нина. Ты просто подумай об этом на досуге. Всё сразу явным становится. А чем ваш клан занимается? Продолжил я издалека выяснять то, что мне нужно. До да всем пожала плечами Люси. Мы и торгуем, и воюем, и охотимся. Воюете? не понял я. Охотитесь ты хотела сказать? Нет, охота это само собой. А вот в данный момент мы ещё воюем с соседним фортом. Покачала она головой. Не с этим, конечно. В пяти днях к востоку отсюда. И что будет, когда вы победите? Задал я глупый вопрос. «Он станет нашим, а мы расширим свой клан», ответила та именно так, как я и подумал. «А как к вам попасть?» уточнил я, подбираясь все ближе. «Клан я имею в виду». «Тебе никак», захохотала Нина. «Для этого придется отрезать себе яйца». Все оказалось именно так, как я и думал. Козырь, вот что имела в виду Ольга, когда давала мне эту подсказку. «Вики, девчачий клан, сообщество, где мужикам нет места». Всё правильно, где ещё просить защиту, как не у них? Ты вроде сказала, что впервые в этом форте. Спросил я у Люси. Нет, я сказала, что проездом. Засмеялась та. Это совсем разные вещи. Я сейчас задам вам один вопрос. Я вмиг сделался очень серьёзным. Только, пожалуйста, давайте без нервов и резких выводов. Я, наверное, зря такое произнёс. Ведь женская логика всё же имеет собственный характер. Вот и в данный момент они уже что-то придумали. потому как мгновенно напряглись. С другой стороны, я бы тоже после такого начал нервничать. Я же достал свой телефон и отыскал наше совместное фото с Ольгой, чтобы сразу дать понять, кто я для неё. Вам приходила вот эта девушка. Выложил я трубку на середину стола. Все смотрели в фотографию и подняли на меня ничего не понимающие глаза. "Первую вижу", пожала плечами Люси. "Вроде тоже никогда не видела", точно так же отреагировала Мара. "Кто она тебе?" Совсем иначе посмотрела на меня Нина, невеста моя. Пустился в объяснения я и вкратце рассказал им историю исчезновения и того, как здесь оказался. Она приходила к нам, ответила Нина, выслушав мою историю. Но клан не стал ей помогать. Почему? удивился я. Потому, мы предлагали ей уйти к нам. Она отказала, ответила та. Раз нет, значит нет, второго шанса не будет. Но она просто просила защиты. Разозлился я на их тупые законы. Можно же было просто помочь ей. Мы помогли, покачала головой Нина. Дали оружие и еды на трое суток. Куда она пошла? с надеждой спросил я. Вы знаете? Я с ней не общалась, покачала головой Нина. Это вам нужно к руководству. Где я могу его найти? оживился я, увидев продолжение ниточки. Ты можешь поехать завтра с нами? ответила она. Караван выходит в 9:00. К обеду будем уже на месте. Два десятка камней и место в кузове. Я могу пойти в охране. Попытался было я ещё и заработать. Нет, кузов и плата за проезд, ответила вместо Нины Мара. Хорошо, согласился я. Спасибо вам большое. Эй, ты куда это собрался? возмутилась Люси, видя, что я приподнялся с места. Не даёшь себе трахнуть, тогда и хоть компанией приличной насладиться. Я улыбнулся и вернулся на место. Вечер прошёл в непринуждённой обстановке. Девчонки весело рассказывали о своих приключениях. В отличие от меня, у них этих историй хватало. Но с первой пулеметной очередью с вышки мы разошлись по своим гостиницам. Утро наступило, и лучше бы выспаться как следует. Особенно это касалось меня, потому как предыдущий день я провел в колодце. Видеть целый отряд боевых девушек было очень непривычно. Ну да, кино таких показывают. Но в большинстве своём, одну и в окружении брутальных мужиков из спецназа, в реальности это выглядело немного иначе. Во-первых, красавец среди них было всего ничего, а во-вторых, камуфляж даже не собирался подчёркивать их прелести, делая фигуры мешковатыми и ещё менее привлекательными. В большинстве случаев определить пол вообще удавалось лишь по голосу. Желающих прокатиться с этим караваном было не сильно много. Помимо меня, отправку ожидали ещё двое. Но им выходить через два форта. С меня взяли двадцатку, запихали в кузов, и вскоре колонна рыкнув дизелями выехала за ворота в мешок. Мы поползли по улицам. Кузов не забывал при этом покачиваться из стороны в сторону на ухабах. Хорошо, что задний тент был открыт, иначе бы я всю дорогу пытался удержать себе завтрак. Передо мной сидели суровые женские лица в качестве охраны, видимо. В центре на полу были закреплены ящики И судя по их виду, там должны были находиться патроны и оружие. У меня единственного из всех по лицу блуждала улыбка, и я нащупал след. Дорога в мешке всегда носит непредсказуемый характер. В любое мгновение можно попасть в засаду, и не только к людям. Как оказалось, твари тоже умеют их устраивать. На этот раз они перекрыли дорогу буквально перед самым носом колонны. Несколько жёлтых одновременно сдвинули старую ржавую технику, стоявшую вдоль тротуаров, в одну кучу. Тормоза всех машин за свистели, а затем колонна дала задний ход. Но в это время в тыл ударила стая синих под прикрытием двух зелёных. Машина, в которой я ехал, находилась ближе к центру и событий, что происходили у замыкающего, я не видел. Однако вскоре колонна остановилась, и со стороны хвоста заработал пулемёт. Первое моё желание было выскочить из машины и броситься на помощь. "Ровно сиди", грубым прокуренным голосом приказала одна из женщин, сопровождающая пассажиров. Без тебя решат. Я послушно замер, но, как и все остальные, оружие с предохранителя снял. Мало ли, бой продлился недолго. Даже пара минут не прошло, как колонна снова сдала немного назад и свернула во дворы, чтобы объехать препятствие. Через пару часов колонна замерла возле буферной зоны одного из фортов, и двое пассажиров, что составляли мне компанию, покинули кузов. Девушки произвели до заправку, немного пообщались между собой, что-то решая. И караван вновь отправился в путь. Как мне и обещали, на место машины прибыли к часу ночи. Я ожидал увидеть форт, где проживают только женщины, но был крайне удивлён, что мужского населения в нём оказалось даже больше. Хотя впоследствии, поразкинув мозгами, я понял, что это нормально. Останавливаться на день никто не запрещает. А вот в управлении и охране, скорее всего, участвуют только девушки. В комендатуре взяли три камня за постой, пять отдал за гостиницу с услугой стирки и возможностью пользоваться душевой. Здесь мне предстояло провести пару дней, потому как нужное мне начальство было занято. Прова качать я не стал, можно и подождать. А раз уж прибыли мы во время обеда, так и нечего себя мучить, тем более что запах через дорогу шёл умопомрачительный. Сбросив в номере рюкзак и основное оружие, я направился в столовую. Войдя внутрь, первым делом осмотрелся. И был крайне удивлён, когда увидел здесь беса, что спокойно обедал в самой обычной столовке. Тот также заметил меня и кивнув в знак приветствия, указал на свободный стул рядом с собой. Я вежливо кивнул в ответ и указал рукой на окно раздачи. Какими судьбами? Присел я рядом и принялся снимать тарелки с подноса. "Дела", многозначительно ответил тот. "А ты всё последовай идёшь?" "Иду", улыбнулся я. Только пока он настолько тонкий, что даже я не знаю, боюсь, как бы не порвался. Я выяснил кое-что о твоей невесте, внезапно начал он. Не сочти меня невежливым, просто очень любопытная у вас история, необычная для нашего мира. Что удалось узнать? отмёл я в сторону светскую вежливость. Да, в общем-то, немного, усмехнулся он. Даже для меня это оказалось не так просто. «Знаю, что у нее произошел конфликт с летальным исходом оппонента, да еще то, что в последний раз она появлялась в форте с координатами минус 8 на 360». «Как давно ее там видели?» – уточнил я. «Месяц назад», – ответил бес. «Не благодари». «Спасибо». Тем не менее, – отреагировал я. «Ну, я считаю, что получить информацию здесь тоже не будет лишним. Тем более, что я все равно уже приехал. А известно, что она там делала». Да, она вошла в Форт по поддельным документам и приобрела 4 дозы микса, охотно ответил он. Всё. После этого её больше никто не видел. Спасибо тебе ещё раз, посмотрел я ему в глаза. Буду должен. Надеюсь, не придётся, отмахнулся тот. Я действительно попытался удовлетворить своё любопытство, даже не ожидал встретить тебя здесь. Ну, как бы я тоже не искал встречи, пожал я плечами. Хотя от попытки не откажусь. Не в этот раз, улыбнулся Бес. Дела мне нужно совсем в другую сторону. А ты случайно не знаешь, как здесь можно выжить днём, не посещая форты? Решил пробить я ещё один давно интересующий меня вопрос. Мне кажется, что у тебя больше шансов найти на это ответ, покачал головой собеседник. Не унывай, а тыщешь ты свою принцессу и дракона всех победишь. Засмеялся он и поднялся из-за стола. "Надеюсь, живую", вздохнул я и попрощался с ним. "Ну вот, теперь у меня есть две ниточки, уже намного больше, чем я имел в самом начале. Посмотрим, к чему меня приведёт разговор с местным руководством. А уже исходя из этого буду принимать решение. Осталось дождаться встречи, и неплохо было бы чем-нибудь заняться в это время. Ниточку, что ли, попробовать отыскать".